но ни купить нигде ничего не могли, ни даже показать кому-нибудь это свое мизерное серебро, разве что друг другу. Земля лежала притихшая, напуганная ордой, люди разбежались, прятались где-то в крепостях, в Киеве, в Каневе, в Черкасах, куда спускались разве лишь на лето, а потом снова убегали на зиму в свои укрытия. Так и увидел Гасан, как убегали даже самые отчаянные, услышав страшный топот Орды, впереди которой летят тучи птиц. Вороны зловеще вьются в той стороне, откуда она надвигается. По ночам тревожные вскрики дрожат в воздухе, и земля содрогается от страха. Но теперь сила шла на Орду. И хотя небольшая, но крепко собранная в кулак, твердая, неожиданная, шла плывным ходом, чего здесь еще никогда не слыхивали. Сотня военных лодок растянулась на такое расстояние, что не охватишь и взором. Дьяк Матвей Иванович, прикладывая ладони к рту, покрикивал на соседний струк, чтобы не отставали. Перекличка катилась дальше и дальше, гремела весело и мощно. Гей-гей, го Так выплывали в Днепр. Миновали Келебердянскую забору, река разливалась мощная и безбрежная, как небо. Чем дальше плыли, тем шире становились воды. Крутой правый берег снова и снова надвигался на реку каменными замшелыми скалами, а левый простирался полого, чуть ли не до самого горизонта, зеленел молодыми лозами и вербами, чернел могучими дубами, которые еще не оделись листвой, плескался в водах огромной реки раздольно, свободно, первозданно. Вода в Днепре была холодная и сладкая. Может, именно эту воду пил Гасан в забытом детстве? Кто же это знает? Забрасывали сети, ловили крупную рыбу, осетров, самов, пудовых сазанов. Трепыхалась между ними стерлядь и белорыбица. Уток падало на воду столько, что их ловили руками. Настороженные гуси не подпускали к себе людей, их доставали стрелами. Плыли медленно, часто останавливались, выбирая незатопленные весенними водами острова, иногда приставали и к берегу. Выставив дозоры, отъедались и отсыпались, чтобы набраться сил, потому что дорога была далекой, опасной и тяжелой. Гасан сказал дьяку Ржевскому, что, кажется, он должен знать черкасского старосту князя Вишневецкого. Так не послать ли к нему людей, чтобы дал он проводников по Днепру и перевозчиков на порогах? Но тут у дьяка ожили подозрения. Он начал выпытывать у Гасана, откуда, да и как он знает этого князя, и что это за человек... И почему это необходимо им сноситься с этим человеком именно теперь? Гасан только рукой махнул. Эх, Матвей Иванович, ты ведь не в царском приказе, где надобно на морду надувать да напускать на себя неприступность. Ты человек с поля до сбоя, должен бы больше верить людям, которые хотят добра этой земле. Откуда я знаю этого князя Вишневецкого? Живешь на свете, вот и знаешь что да сё. Прибегал князь в Стамбул, хотел служить султану, но султана не застал, а султанша встретил его не очень приветливо. Подержали мы его в своем паскудном караван-сарае. Покормил он блох и не вытерпел, побежал назад к своему королю. Слыхал я, что выцеганил он себе черкасское староство, Если это такой ненадежный человек, что бегает туда и сюда, то как же мы можем полагаться на него? Да не на него, а на казаков. Попросить, чтобы дал казаков для сопровождения. А сам князь доброго слова не стоит. Бегал и еще будет бегать. И даже не от слабого к сильному, а к тому, где увидит выгоду для себя.